Глава двадцать первая. Браун. Он не пошел к ней ночью лишь потому, что боялся напугать. Знал, сначала нужно принять душ, побриться. До утра спал Рвана беспокойно, а к девяти часам успел полностью измаиться. В дверь олениной квартиры Даг стучал в начале десятого. Ему не открыли. Ее не оказалось ни в любимом кафе, ни на художественных курсах, которые она посещала дважды в неделю. И да, он нашел ее там, где ожидал – в магазине. Хорошо, что не вошел внутрь. Хорошо, что увидел я сквозь стекло до того, как Алина улыбалась продавцу. Кажется, его звали Дорнонам. Стояла перед ним, опираясь на прилавок, во всей витрине разложены ее новые работы, а тот откровенно флиртовал. Браун знал эти многозначительные взгляды, эти ухмылочки. Наверное, если бы не румянец на Алениных щеках, если бы не жест, которым она завела зауханий покорный локон, дак ворвался бы внутрь, разбил бы Дорнону челюсть. А теперь стоял удивленный тому, что молния. Не всегда бьет снаружи, иногда она бесшумно крошит твой постамент изнутри. Дага, не дождались, наверное, и не должны были. Он не был Алине ни мужем, ни официальным мужчиной. Они вообще не говорили об этом вслух об их статусе. Но могла бы хотя бы дождаться его для того, чтобы поговорить. Подумал и устыдился самого себя. А если бы Алина пропала вот так внезапно без звонка, без записки, он ждал бы ее для финального разговора. Сколько-то ждал бы, но если бы она не явилась, не зарекался бы жить монахом, что правда то правда. Вот и она. Дорнан тем временем, трогая лист бумаги, невзначай коснулся руки Алины, уже занял теплое место гаденыш. Браун задыхался от смеси злости и бессилия. Наверное, нужно было войти, поздороваться, просто посмотреть ей в глаза, тогда бы он выяснил наверняка, тогда бы. Нужно было войти, но Док понял, что не войдет. Фокус его взгляда сместился с двух фигур в полутемном зале Серафима на отражении бородатого мужика в витрине магазина. Мужика с ободранной грудью под рубахой. Снова Нардейл. Все так и не так. Браун отлепил себя от места, к которому за последние пару минут прирос, и зашагал прочь. Бернарда. У Нардейла имеется восхитительное свойство всегда быть разным и ненавязчивым. Он невзначай меняет наряды и настроения, из-за чего одни и те же улицы всегда смотрятся по-новому. Спроси я об этом феномене Дрейка, и тот лишь загадочно пожмет плечами, мол, поживи с моё поймёшь. Но для того, чтобы удивляться и наслаждаться, не обязательно понимать. Главное, подмечать. В реактор, однако, этим утром я направлялась отнюдь не для того, чтобы разыскать рано ускользнувшего на работу любимого мужчину. а чтобы найти в офисе другого комиссионера, Герхер Варда, уточнить, как поживают архивные отметки, а также полюбопытствовать, во что вылился диалог с Дрейком, случившийся накануне. Сам Дрейк о результатах разговора почему-то молчал. «Доброе утро», – поздоровалась я с вертером у входа, – «любопытствуя, смогу ли когда-нибудь узнать и запомнить все имена людей в форуме? Вероятно, не смогу». «Я бы хотела пообщаться с Ридом Герхер Вардом. Как мне его найти?» Реактор всегда казался мне похожим не то на стерильную лабораторию инопланетной станции, не то на казино, где вечно отсутствовали и окна, и часы. В общем, отдельно существующий кусок мира, живущий по своим правилам. Второй этаж, пояснили мне. Лифт в конце коридора, далее направо, вас встретят. Работник КПП. передающий сигналы мысленно и без нажатия на кнопки панели управления казался мне частью бутафории, придуманной исключительно для людей. Я направилась к лифту. По его глазам невозможно было ничего прочитать, но радости в них точно не добавилось. Этот факт меня смутил. Где-то в глубине души я надеялась на понимание со стороны Дрейка, на его помощь с адаптационной сывороткой, в общем, на очередное чудо. Рид встретил меня не в кабинете, а в дальнем конце коридора, где окно все-таки существовало, а также стоял двухместный диванчик. Чтобы не лезть диалогом сразу в душу, я начала окольным путем. Вы обещали дать мне знать, когда изменится архивные отметки. Может быть, не стоило об этом заговаривать здесь, где даже у пространства имелись глаза и уши. Но Вард упершись в подоконник и стоящий ко мне полубоком не трепыхнулся, не предложил приместиться в кафе, ничем не выдал дискомфорта от озвучивания запретной темы. Он не вздохнул, хотя мне казалось, должен был. Развернулся, принял официальную позу. Прошу прощения, что не сообщил раньше. День назад архивные отметки успешно покинули общую базу и подняты не будут. Также вам стоит знать, что Инга и Даг Браун пересекли портал и уже находятся на уровнях. Пришлось подобрать чуть отвисшую челюсть и быстро переварить информацию. Рид старался, чтобы Инга вернулась как можно быстрее. Значит, Браун сопровождал ее. Э-э-э, переход санкционированный? Пауза перед ответом была чуть длиннее положенной. Уж я-то научилась подмечать особенности поведения комиссионеров. Относительно. То есть для этих двоих наказание за прибытие не последует. Все чисто. А я свое уже понес. Он как истинный джентльмен взял всю вину на себя. Этот рит однозначно вызывал у меня симпатию, только смущала тень, завишенная в глубине его глаз. В нашу прошлую встречу ее там не было. Надо сообщить Дейну, что проблема с дагом решена, но кружила другая мысль. Если бы я после депортации самовольно вернулась на уровне, мне бы хотелось знать о том, что мой статус здесь легален. Однозначно. Вы можете сформировать два письма с голограммой комиссии и сообщить вернувшимся о том, что с них сняты все обвинения. «Я мог бы». И снова странная пауза. «Но вам стоит попросить об этом кого-то другого. У меня временно ограничены полномочия». Значит, не стоило далеко ходить за ответом, Дрейк всё-таки бушевал. «Что он сказал вам по поводу сыворотки? Более не имело смысла тянуть и ходить вокруг да около. Адаптация возможна?» Я, наконец, разобрала, что означало облако в глазах Рида. «Отстранённость». Обречённость, какую игрока, которого выкинули с поля без права на возврат, не может быть, чтобы Дрейк просто запретил ему видеть Ингу. Слишком жестоко, невозможно. Дрейк даме нервно был любезен сообщить, что такая сыворотка имеется, даже был готов ей поделиться в случае необходимости, но предупредил, что для человека вероятная смертность в случае использования пятнадцать процентов. Выстрелил десятку, и стало понятно без слов. То, что было недосказано. Я не буду ее использовать. Не могу так рисковать. Ему проще было закопать себя, чем Ингу. Я раньше никогда не видела комиссионера, летящего в свою собственную персональную бездну. И не протянуть руки, не поймать. А взгляд напротив, если убрать контроль совсем как у человека. Теперь пауза затянулась с моей стороны. «Я могу вам чем-то еще помочь?» Ему было не до меня. Не до чего вообще. Герхер Варт... Был отделен от этого мира невидимой стеной. Вы ей еще не сказали? Я впервые видела, как поджались его губы, как сделались жесткими углы челюсти. Я не дам ей рисковать. А вот я бы хотела иметь право выбора, и никакие пятнадцать процентов меня не остановили бы, если бы дело касалось нас с Дрейком. Вы ей скажите. Тихая фраза приказ. Он впервые смотрел зеркально и, кажется, не собирался подчиняться. Точно, вылетевший игрок уже никому не подчиняется ни черту, ни богу. И вообще я не верила, что Дрейк что-то делает наполовину. Ни его манера, ни его стиль. Если уж творить уровни, то с превосходством, продумывать их до мельчайших деталей. Если смешивать формулу, то так, чтобы работала наверняка, а не на девяносто девять процентов. И нет, он не предложил бы недоработанный продукт подчиненному. Что-то здесь было не так, и стоило это выяснить приличной беседе. Осталось дождаться. этой самой беседы. «Встретимся позже», — попрощалась я с Вардом, который мне так и не ответил, и отправилась разбираться с письмами для Инги и Брауна. Наверняка их каким-то неизвестным мне образом смогут доставить адресатам очень быстро. Часом позже. Инга. «На каком этаже живет мистер Браун?» — мне сообщил старый консьерж, оторвавшийся от чтения газеты. «Я не могу. Хорошей новость заключалась в том, что в моем почтовом ящике обнаружилось письмо, скрепленное комиссионной печатью. Если сократить весь слово "ворот" до простого смысла, там значилось "свободно". Живи, радуйся и занимайся чем хочешь, ты снова житель уровней. Я даже догадывалась, чьих это рук дело. Смущало другое: мистер неизвестный пока так и не назначил время и место встречи, может вообще не собирался. Эта мысль сгибала меня, высасывала силы и селила в груди отчаяние. Я не для того сюда рвалась, чтобы вновь прозябать на сайтах знакомств или в уличных кафе, зная о том, кто именно мне должен принадлежать. Пустое. Да, я хотела обжиться, подыскать работу, стать лучше, чем была до того. Но никакая работа не сможет заполнить нишу, предназначенную для любви. К Дагу я приехала не только для того, чтобы спросить, пришла ли ему подобная копия письма. Вдруг. но и для того, чтобы вернуть деньги. В моей квартире имелась небольшая заначка, способная прокормить меня месяц. Вдруг он отдал мне последнее. Друг, как-никак, долгий путь проделали вместе. Хотелось быть честной. На стук, кнопки звонка не имелось, дверь отперли. Гора была одета иначе, в майку без рукавов, домашние штаны. А еще он был выбрит, но почему-то угрюм. Меня впустил без приветствий, просто подвинулся. «Привет, Николай!» Не улыбки, не дергание лицевых мышц. Странное возвращение. Немного не так мне все представлялось тогда, когда я стояла у черты. Думалось будет веселье, счастливый happy end. Но мое собственное настроение прихрамывало, как бабка без клюки. А Браун вообще не дружил с радостью. Слушай, тебе не приходило? Махая письмом, я одновременно наткнулась взглядом на тот же конверт, который сама ранее достала из ящика, и стало ясно, да кто же свободен. Конверт был помят, лежал рядом с компьютером, письмо, очевидно, прочитано. Ясно приходило. Черные глаза Брауна мрачные, как две тучи в непогоду. Тебе чего? Теплый прием? Деньги хотела тебе вернуть? Я достала рулончик перетянутый резинкой. Не пригодились. Меня не высилили. И, как выяснилось, в книжке кое-что осталось. «Оставь себе». Он буркнул это таким тоном, что стало ясно, попытайся я настоять на возврате и получу вместо непогоды ураган. Настырное запихивание в карман Браун воспримет попыткой залить ему в трусы жидкой грязи и даст по шее. В общем, не последнее. Ладно, оставлю. Спасибо. Стало неловко. Только пришла, а уже пора уходить. Друг, а поговорить не о чем. «Что-то еще?» А ты чего такой хмурый? Спросила не для приличия, из искреннего участия. Отвечать мне, понятное дело, не собирались. Кажется, все и у всех шло не туда. Хотя есть ведь повод для радости. Мы здесь, мы свободны. Как думаешь, кто прислал нам письма? Твой друг, разумеется. Буркнул Браун с неприязнью. Комиссионеров он так и не полюбил. Ты не рад? Я вообще ничему не рад. Но как же так? Ты... Вместо того чтобы двинуть на выход, я подошла к его комбу и почти сразу присвистнула. Ты заполняешь анкету на вступление в четвертый легион? Зачем? К этому времени Браун понял, что так просто выдворить меня не удастся, закрыл входную дверь, шагнул обратно в комнату из прихожей. Там платят много. Это был липовый ответ. Дак не нуждался в деньгах, это чувствовалось. Да квартира не богатая, но его личная и в центре. Это же... На островах Дарри? Там воюют. Точно. Зачем тебе война? Не твое дело. Мы же только вернулись. Браун не был на себя похож. Вчера он был вдохновлен, жил предвкушением встречи с любимой женщиной, сегодня погас, как уголь, сбрызнутой ледяной водой. Погоди. У меня закрались подозрения насчет того, что случилось. Ты виделся с Алиной? Даг сел, наконец, на диван, взглянул на меня из-под лобья. Может, уйдешь? Но знал я, не уйду и не сдамся, пока не получу ответы. Поэтому вздохнул, почти рыкнул. Видел. И что? Пауза. Ничего. Как это ничего? Я тебе мыльный сериал, что ли, со своим участием пересказывать должен? Он всегда быстро взрывался, но меня не пугало. Просто перескажи, что случилось, попросила я примирительно. Мы не враги, время показало. Он молчал и еще и еще. И еще, так я могу сидеть в его кресле до вечернего чая. Ты что, увидел ее с другим? Пауза растянулась в истончившуюся резину. Ему не хотелось признаваться. Почти. Что значит почти? То и значит. Так давай сначала, давай сразу с конца. Нет сначала. Где ты ее увидел? С кем? Пока он морально готовился к тому, чтобы ответить, я рассмотрела квартиру, кажущуюся тесной из-за большого количества мебели, шкафов, лепнины на потолке. С продавцом выдал наконец. Через витрину Серафима. Они флиртовали. Как ты это понял? Я слепой что ли? Тот факт, что мужчины часто оказываются слепы, когда дело доходит до ревности, я знала давно, но озвучивать не стала. То есть ты ничего не слышал? Мне не нужно было. Осёл. Тогда что ты -то видел? Детально? Браун впервые взглянул на меня со злым восхищением. Ты танк, Инга, мусорный. Пусть так, жить мне это не мешало. Я видел, как она улыбалась ему, краснела, показывала рисунки, а он плёл ей там что-то, улыбался, за руку взял. И всё? И всё. Ну, ты болван. Браун. Наверное, в этой жизни только мне было позволено так горе говорить. «То есть ты ничего не слышал?» «Нет, я не заходил. Послушай, неужели этого недостаточно, когда женщина улыбается и краснеет?» Я лишь хмыкнула. «Вот скажи мне, она ведь его подчиненная, так? Зависит от того, примет он ее работу или нет? Зависит?» «Это здесь при чем?» «При том». «Зависит, да». тогда даже если он с ней флиртовал, она попросту не могла его послать. С чего бы это? С того, что это мир женщин, добро пожаловать. Если бы ко мне пристал начальник, я бы тоже сколько-то терпела и улыбалась не от того, что люблю его, а от смущения, конфуза в конце концов мы слабы, особенно ты. Я тоже была слабой, когда думала о том, что серебристая тряпка больше не проявляет символов, что меня бросили. Я видел, как она заправила за ухо локон волос, как смущалась. Крутил в памяти недавний кинотак. И ты ведь не слышал ни слова, не вошел, не поздоровался. Я бы, ну да, он бы сразу впечатал. В этом плане хорошо, что не вошел. Ты не видел ее реакцию на тебя. Вот что я имею в виду. Скорее всего, ты бы ее спас. Браун впервые. выглядел если не переубежденным то несколько растерянным. Он все еще не мог сопоставить тот факт, что там, где мужчина бы ударил врага в лицо, женщина должна была мило улыбаться. Так что закрывай свое заявление в легион и иди к ней. Считай, что я сэкономила вам двадцать лет глупой и ненужной разлуки. Я хлопнула себя по коленке, заранее страшась того, что сейчас останусь одна, разверну серебристую ткань, а на ней снова ничего. И вечером, и утром. Поднялась с кресла. Вышла в коридор, принялась обуваться. А с войной не играй. Слушай, может ты это все сказала, чтобы меня подбодрить? А для чего мне бодрить тебя? Ну, типа я тебе друг? Не настолько, чтобы я начала врать ради твоего душевного спокойствия. Не льсти себе, друг. А за деньги спасибо. На прощание взглянула на него тепло. Браун был тем, к кому я могла прийти, пусть даже на пять минут. Кто знал о моих проблемах, как я знала его? Хотела добавить бывай, но в спину настик вопрос. Твой не объявлялся? Я покачала головой, не оборачиваясь. Не хватало зависнуть в этой квартире еще на час из-за моего горя. И махнула рукой. Пока. Жарко. По парку полным тополей летел пух. Я рвалась сюда, в этот мир, в этот город. словно одержимая и так же, как одержимая, комкала в руках серебристую ткань, разворачивала, сматрывалась, сворачивала опять, словно гадалка в магическом шаре искала ответ, предсказание, указание, куда и как следовать дальше. Почему, достигнув места назначения, я все еще ощущала себя транзитным пассажиром? У меня был дом, но было некуда идти. Я сидела на лавке и понимала, что люди вокруг знают, что их ждет вечером или утром. Я же не знала ничего, только ощущала тот факт, что, кажется, зря вернулась. Жизнь кипит, а я словно на пустом дождливом пироне, встречающий, не пришел. Сраный мол. Даг был прав. Мне никто раньше не подходил, никто не устраивал. Во мне было слишком много энергии, упрямства и силы, которую никто не мог укратить, и которая вдруг пресмердела рядом с человеком из автомобиля, при тихло без команды и требований ощутила себя хрупкой, захотела быть тише и ниже. почувствовать себя защищенной. Я не знала его имени. черты его лица в памяти расплывались, и таяла уверенность в том, что вторая встреча состоится. Но ты же обещал мне кофе, прошептала я в сердцах. Он не обещал. Он неслышно шепнул, возвращаясь. Может быть, а может и нет. Но мне нужна была вторая встреча. Я хотела еще раз ощутить себя так, как тогда в машине. Ты же обещал. Даг, наверное, не верил, что упрямая Инга Мулл умеет плакать. Рит. Он, как и было приказано, свернул экран. Но почему-то продолжал чувствовать ее мыслями, кожей. Возможно, слишком долго был настроен на плащевик. Теперь считывал далекие волны без дополнительных настроек. Умывался ее ледяным отчаянием, сотрясался от разочарования, слышал немой призыв, почти что крик. Им нужно поговорить. А ещё он просто хотел её увидеть. Незачем, но вопреки. Удерживался в пределах стабильности, но чувствовал, что хочет с неё сойти. «Пройдёшь семь кругов ада, когда будешь возвращаться в себя прежнего», говорил Дрейк. Но в себя прежнего Ритт не хотел. Наверное, он уже сошёл слишком далеко. Только как отправить ей сигнал? Площевик питался от пробитого тоннеля. Тоннель закрыт. Герхервард напрягся. вливать на внешние источники и сделал то, чего не делал никогда, проявил на нем цифры, используя свой собственный внутренний резерв, сообщил где и когда, максимально сосредоточился на том, чтобы текст вышел четким и продержался хотя бы секунд двадцать. Не мог видеть, смотрит ли Инга в этот момент на отрез, но уже через секунду ощутил ее дикую радость, смешанную с таким же диким страхом. Почувствовал, как она вдруг напугалась сказать ему что-то не то. Или не то услышать. Стоящий в коридоре Рид невесело улыбнулся краешками губ.